а под пятами этих старцев, и выгибаясь над ними и поверх престола, и над евангелическую четвернёю, сплетаясь в симметрические струи, почти не разенствуя между собой из-за роскошества тончайшей художенности, сводящей разномастные их свойства к великолепнейшему тождеству, к разной равности и равной разности их, единых в инавости и инаких в единстве, в семейственном содействии, в совершенной соразмерности сочленений, в сопряженности соцветий как созвездие сладчайшего созвучия и связанности мастей по существу сторонних, как сочетание соприродное сонму струн цитры, как согласное и согранное сопредельная соседственность сродненная существенной внутренной силою, сосредоточенное на единообразии смысла даже в самой сумасшедшей игре разнообразного, как узорочье и соположение созданий взаимно несоединимых, однако соединяющихся во взаимности, как плод любовного союза, заключаемого всесильным советом, равнозначно и небесным, и светским, наикрепчайшая вековечная сопряженность мира с любовью, с добродетельностью, со строем, с могуществом, с правопорядком, с первопричиной, с жизнью, со светом, с сиянием, с видом и с образом, как многоразличное единство, ослепляющее блистательной обработкой, сообщающей стройную форму с размерно расположенной материи. Так сплетались и переливались между собою всевозможные соцветия и листья, и лозы, и отростки, и побеги любых растений, которыми украшаются сады земные и сады небесные, и фиалка, и ракитник, и повелика, и лилия, и берючина, и нарцисс, и лотос, и аканф, и душистая кассия, и мира, и смолистый бальзамин. Однако в то время, как мой дух, увлеченный этим совмещением природного совершенства с величавыми сверхъестественными знаменованиями, готов был себя излить в счастливом песнопении, взор постепенно продвигаясь вдоль строя резных каменных розеток под стопами старцев, падал на некие фигуры, которые, перекрещиваясь между собою, целиком сливались с пилястром, поддерживавшим тимпан. Что собою являли? Какое символическое послание сообщали эти три четы львов, каждое Переплетенное между собой как бы крестом, Наискось наклоненным, Каждый зверь был вздыблен дугою, Задними лапами взрывает твердую почву, Передними упирающись в спину собрата. Разметаны змеевидными волнами Шерсти грива, пасти разверзнуты Зычной угрозой. Тугое тело каждого зверя к тулову колонны привязано, будто приплетено, как путами резными лозами. Но чтобы успокоить потрясенный дух, как будто нарочно рядом с ними были поставлены укращать дьявольскую природу львов и притворять ее в символическую, направляющую дух к высоким помыслам и тайнам, по сторонам пилястра симметрично два человеческих истукана — Оба неестественного роста, вытянутые высотой с колонну, и оба близнецы других, рядом стоящих двух, которые симметрично справа и слева, соседствовали с первыми, подпирая массивные столпы под тимпаном, примыкая к каждому створу со внешней стороны, там, где тяжелые половины двери навешивались на косяки». Это были четыре фигуры старцев, в которых по атрибутам я распознал Петра и Павла, Иеремию и Исаию, извивающихся в таком же танце, в каком и старце на Тимпане. Воздеты длинные костлявые руки с перстами, расправленными как крылья, и как крылья разлетаются по воздуху бороды и кудри, подъятые пророческим вихрем». Складки долгополых одежд разметаны, долговязые ноги повертываются и движутся, колыхая ткани и складки, будто бьющиеся с львиными космами, хотя по плоти и соприродные он им космом.